3 декабря. Сегодня у нас в школе вывесили молнию. Через весь длинный лист ватмана протянулся красный заголовок: "Ценная инициатива". А чуть пониже синей краской было написано: "Ровняйтесь на них". Это на нас, значит. Наш отряд на меня, на Толю Буланчикова, на Витьку нытька, на сознательную Мазурину и даже на Лёльку Мухину. Молния очень надеялась, что все отряды подхватят славный почин и помогут строителям очистить оставшиеся 6 этажей от мусора и стройматериалов. Молния сверкнула так ярко, что прямо-таки ослепила всех наших ребят. Они ходят по коридору гордые ей, задрав носы, а их нахваливают молодцы, проявили инициативу, додумались и всё такое прочее. Даже строгий учитель истории заявил сегодня, что мы, устроив субботник, оказались достойными наследниками лучших традиций. Вот как замечательно получилось. И никто, конечно, не догадывается, что всё это вовсе не наш славный почин и не наша инициатива, а выдумка какого-то неизвестного мне человека, который отпечатал на пишущей машинке и сунул в парту маленькую записочку, и который поставил вместо своего имени три непонятные буквы s b